Новые установки и убеждения. Как говорит Джо Диспенза, жизнь – это отражение того, что вы думаете о себе. Я бы добавила о себе и о жизни. Мы сегодня – это результат наших мыслей вчера. Мы завтра – результат мыслей сегодня. К сожалению, наши мысли не радуют большим разнообразием. Как правило, это отрывочные вспышки размышлений о быте, о делах, об отношениях с кем-то, особенно если отношения плохие, о денежных проблемах, о том, как бы хотелось поскорее уйти с работы, поесть чего-то вкусного или выпить. Если взять мысли среднестатистического человека, то они будут процентов на 80 состоять из повторяющихся негативных циклов мышления. В этой главе мы будем учиться постепенно замещать негативные циклы на позитивные и более выгодные для исполнения наших желаний. Наша задача – регулярно сосредотачиваться на тех мыслях, которые фиксируют внимание на желаемых объектах, и методично избавляться от деструктивных и пустых размышлений. Больше всего это напоминает обрезку плодовых деревьев, когда вы удаляете все сухие и больные ветви и оставляйте хорошие, чтобы в конце сезона получить сладкие и обильные плоды. Говорят, что гениальный математик Джон Нэш с помощью волевого контроля мыслительных циклов даже смог победить шизофрению. Врачи разводили руками, но вынуждены были признать, что болезнь отступила, при том, что Нэш не принимал никаких препаратов. Он соблюдал то, что назвал «умственной диетой», сознательно отвергал бредовые фантазии в те моменты, когда они начинали его посещать. Этот пример показывает нам крайний случай негативных и вредоносных установок. Если человек с помощью волевого усилия смог побороть даже симптомы шизофренического бреда, почему мы с вами не сможем убрать из своего сознания ненужные мысли? Специалисты по НЛП говорят, что мы все заколдованы. Кто-то на успех, деньги и счастливые отношения – а кто-то на нечто противоположное. Умение отключиться от своего стандартного умственного фильма и есть снятие злых чар. Это происходит потому, что наши обычные мысли рождают привычные действия, а привычные действия ткут канву нашей жизни. Замена убеждений. Как-то раз я увидела у писательницы Светланы Ермаковой методику по замене негативных мыслей на позитивные, под названием «фраза метла». Это такая короткая и емкая фраза, которую вы вставляете в поток мыслей, как только туда пробралась привычная негативная мысль, и вы метаете с ее помощью ненужные мысли. Таких фраз огромное количество в народной памяти. Например, «реакция на потерю денег» «Спасибо, что взяли деньгами» или «Если проблему можно решить деньгами, это не проблема, это расходы». «Если хочется что-то купить, а возможности пока нет, мое от меня не убежит, а если убежала, значит не мое». Эта фраза, кстати, подходит к людям. «Ваши люди от вас никуда не денутся». Есть еще масса фраз для худеющих. На каждый порыв съесть что-то жутко углеводное можно спрашивать себя. «Эта еда в меня инвестирует? Этот кусок сделает меня лучше или хуже? Что мне важнее?» Удовольствие от пирожного или удовольствие от красивого отражения в зеркале. Мне эта методика очень нравится, потому что она прекрасно замещает ненужные мысли на мысли полезные. Если у вас есть навязчивые размышления, выпишите себе новые позитивные циклы и повторяйте их всякий раз, когда мозг хочет вернуться на привычные рельсы. Вы же понимаете, что в голове не могут одновременно умещаться две разнонаправленные мысли. Вы думаете либо выгодно, либо деструктивно. Либо вы думаете о здоровье, либо о болезни, либо о бедности, либо об изобилии. Инновационное внедрение новых установок. За последние двадцать лет коучи и эзотерики прожужжали все уши советами читать аффирмации. Это такие короткие позитивные утверждения вроде «Я самое обаятельная и привлекательное. Честно признаюсь, меня никогда не хватало надолго. Но не могла я, как попугай, тысячи раз в день повторять одно и то же. Даже заветные 108 раз повторить одну аффирмацию всегда было для меня колоссальным подвигом, который я вскоре бросала. Поэтому я изобрела свои способы фокусироваться на полезных циклах мышления и избегать вредных. Один из этих способов – это размышлять над своим желанием или целью. Не проговаривать, что цель достигнута, а вертеть в своем воображении образ желания со всех сторон и ставить задачи для своего бессознательного по созданию событий, которые ведут к исполнению моей мечты. Наше бессознательное не умеет возражать. Оно принимает устойчивые выводы нашего разума как окончательные и бесповоротные и начинает подстраивать под них события но я ни в коем случае не отвергаю эффективность чтения аффирмаций. Я знаю примеры людей, которые не ленились, повторяли заветные фразы несколько тысяч раз в сутки и добивались указанных целей. Например, у меня есть знакомая, которая несколько лет подряд читала свою аффирмацию три тысячи раз в день и таким образом излечила серьезные травмы. Все зависит от вашего типа личности. Кому-то вполне подходит повторение аффирмаций, а другие, как я, будут искать иные способы укоренения новых убеждений. Я очень люблю метод знаменитого карикатуриста и автора комиксов Скотта Адамса. В своей автобиографии он пишет, что этот способ рассказала ему одна женщина, когда Адамсу было 20 лет. Он вспоминает. Я обратил внимание на то, что этот процесс не требовал никакой веры или позитивного мышления. Первой целью для него стала сдача экзаменов на высокий балл. Он создал для себя короткую фразу «За точность не ручаюсь», но примерно она звучала так. «Я сдаю экзамены на 94%» и переписывал ее каждое утро ровно 15 раз. Когда пришло время вскрывать конверт с результатами экзамена, он увидел письмо с заветным результатом 94%. С тех пор Адамс уверовал в этот метод и использует его постоянно. Следующей его целью стало желание стать знаменитым карикатуристом. Он переписывал эту мысль каждый день до тех пор, пока в результате ряда невероятных совпадений не стал самым известным из современных карикатуристов. При этом Адамс является материалистом и не верит ни в какое вуду, но установки усердно переписывает изо дня в день. Вот что говорит сам Адамс. «Реальность настолько головокружительно сложна, что наш разум просто питает крайне упрощенную иллюзию, которую мы воспринимаем как факт. В такой модели реальности постоянное повторение своей цели может стать рычагом, с помощью которого мы создаем некую естественную цепь причин и следствий, но не способны понять эту цепь. Поэтому, когда появляются результаты, которые кажутся удачей или совпадением, они возникают в силу действия естественных законов, которые до сих пор не полностью поняты. Что может помешать и нам опробовать на себе этот метод? Мне он нравится гораздо больше, чем повторение аффирмации по тысяче раз в день. Еще один способ, который я использую как замену надоевшим всем аффирмациям, это произнесение своего намерения несколько раз в день с полным осознанием и вхождением в образ желаемого. Самая главная проблема аффирмации в том, что через несколько десятков повторений вы начинаете говорить их механически, и они уже не так хорошо меняют ваше внутреннее состояние. Да, вибрация нужных слов все еще работает, но не так мощно, как нам хотелось бы. Поэтому я создала метод осознанного аффирмирования. Чтобы практиковать этот способ, вам необходимо поставить на телефоне несколько будильников. Например, 4 будильника в день с промежутком в 3 часа. Первый будильник вы ставите на 7 утра, второй – на 10 утра и так далее. Сигнал будильника будет напоминанием для вас – что пора продекларировать в мир свое желание. Делать это желательно вслух, ведь в начале было слово. Мы уже обсуждали, что слово обладает более сильным творящим потенциалом, чем просто мысль. Наши бабушки говорили, что слова слышат ангелы, а мысли – бесы. Поэтому важно проговаривать желание вслух. Итак, вы уединяетесь, фокусируетесь на картинке своего желания и три раза вслух произносите формулу своего желания. Еще очень важно, чтобы в процессе менялось ваше состояние, вы начинали вибрировать на частоте желания. Вот почему важна сосредоточенность и остановка бега посторонних мыслей и чувств. Я многократно убедилась, что такой способ аффирмирования в разы проще и эффективнее обычного повторения. Если у вас есть срочное желание или желание, которое никак не сдвигается с мертвой точки, я искренне рекомендую ставить будильники на каждый час вашего бодрствования, во сне не надо, и декларировать свое намерение с полным фокусом каждый час. Вы убедитесь, что перемещаетесь на другую ветку реальности, где ваше желание уже исполнено, или вы сильно приблизились к его исполнению крайне быстрыми темпами. Чтобы получить хороший результат, я рекомендую делать эту практику с будильниками не менее двух недель. Этот метод только кажется на первый взгляд простым. Вроде «поставил будильники и произноси намерение», но на деле он энергозатратен. Попробовав его один раз, вы, скорее всего, оставите эти фокусировки только для самых сложных желаний. Запечатление новых мыслей. Если у вас нет каких-то особых материальных целей, но есть сильное желание укрепить свою личность, воспитать в себе волю или еще какие-то качества, вы можете подобрать для себя одну или несколько мыслей и постоянно их повторять, жить ими, поддерживать ими себя в моменты слабости. Постепенно эти мысли прорастут в ваших нейронных связях, станут частью вашей личности, и поменяют ваши действия и реакции на события. Перечитывайте эти мысли по утрам и перед сном, повторяйте их про себя в моменты ожидания, вспоминайте их в любой стрессовой ситуации. В свое время мне нравились высказывания Гиппократа: Избери себе такой образ жизни, который ты считаешь правильным. Привычка же скоро сделает его приятным. И Чингисхана: Боишься, не делай. Делаешь не бойся. А также легендарная фраза на все времена от Зеланда «Я забочусь о своем мире, а мой мир заботится обо мне». Эта практика позволит вам развить дисциплину разума. Со временем вы не только приобретете выгодные убеждения, но и приучите свой мозг обдумывать те мысли, что вы выбрали, а не заниматься самодеятельностью.